Место действия – дом семьи Дживона. Время действия – поздний вечер. Бабушка читает книгу, держа ее двумя руками и уперев нижней частью в стол. Дживон входит в комнату. Бабушка, оторвавшись от чтения и прижав подбородок к груди, смотрит поверх очков на внука. «Вернулся!» – с удовлетворением констатирует она появление внука и спрашивает. «Как прошло твое свидание?» «Хальмани!» «Ты просто не поверишь», – отвечает внук, проходя в комнату. «Я сегодня сделал в ресторане заказ, который до этого у них никто никогда не делал. И я тоже нигде такого раньше не заказывал». «Что же ты такое редкое заказал?» – удивленно спрашивает бабушка, одновременно с вопросом перебирая у себя в голове возможные варианты. «Никогда не угадаешь», – усмехается внук. «Я заказал плед». «Плед?» – удивляется бабушка и не понимает. «Зачем тебе понадобился в ресторане плед?» Эта Чусан Пурида неделю провела на съемках и поэтому постоянно засыпала, стоило только оставить ее без внимания, объясняет Джоон. «Сначала она спала в машине, потом, поев говядины, заснула в кресле за столом. Я заказал плед, решив, что под ним ей спать будет уютнее». «И что, твой заказ выполнили?» прищуривается на рассказчика бабушка. «Представь себе да», отвечает Джоон. Официантка сначала сильно удивилась, но потом принесла тонкий плед. Новый, в упаковке. Наверное, послали кого-то купить где-то в магазине. Этот ресторан – хорошее место, отличное обслуживание. Мне понравилось. Хотя, похоже, плед они включили в счет с тройной ресторанной наценкой. По цене он вышел, словно сделан из шерсти редкой высокогорной ламы. Джуон довольно ухмыляется. Стоило ли это делать? С сильным сомнением в голосе спрашивает бабушка, смотря на внука. «Хальмонии!» – восклицает жеон подходя к столу. «Не ты ли просила меня вести себя как принц? Ну вот я и выполнял твоё указание, позаботился, накрыл пледом. Все увидели, что ситуация находится под моим контролем, все идет как надо, а не происходит что-то странное. Согласись, заснуть на свидании – это ненормально. Сразу приходят мысли о том, что у парочки что-то не так». Вздохнув, бабушка вкладывает между страниц закладку и, закрыв книгу, кладет ее на стол. «Значит, на свидании с тобой она спала», говорит она, подводя итог услышанному. «Именно», кивнув, подтверждает Дживон. «Однако», наклоняет голову бабушка, «а все остальное время, когда она не спала, как прошло оно?» «Она ела и слушала, что я ей рассказывал. Знаешь, мне показалось, что мой голос ее усыпляет, А как она отреагировала на твой подарок? Очень обрадовалась. Не знаю, Хальмани. Как-то не получилось его сделать. Я отдал его ее Онни, попросил передать. Не получилось? Удивляется бабушка. Почему? Просто в первый момент возникла некоторая неловкость, а потом она завалилась спать. Что за неловкость? Интересуется бабушка. Сначала я как-то даже ее не узнал в первый момент, объясняет ей внук. Она как-то изменилась с того момента, как я ее видел. И что же в ней изменилось? Ну, на мгновение задумывается Джо Мне кажется, она стала выше. В вечернем платье она стала больше походить на девушку, а не на толстую школьницу. Знаешь, одежда может сильно изменить внешность женщины. И потом она мне совсем не обрадовалась. Там были свидетели. Пришлось контролировать ситуацию, чтобы у них не возникло вопросов. Поэтому я не стал спешить с подарком, не зная, как она на него отреагирует. А потом она спала». «То есть Юнми тебе не обрадовалась, все время спала, но ты говоришь, что все прошло хорошо», – уточняет бабушка. «Я вкусно поел, общение было необременительным, я бы даже сказал, его вообще не было. Зато был элемент новизны. Ещё никогда девушки не засыпали у меня на свидании. Это был новый опыт». «Думаю, вряд ли я захочу его еще раз пережить, но я его получил. А свободное время я провел с телефоном в сети, читая, что пишут о нашей победе». Бабушка качает головой, смотря на улыбающегося внука. «Я рада, что ты не испытывал страданий», – говорит она. «Спасибо, Хальмани», – благодарит внук, наклоняя голову. «У меня к тебе просьба. Знаешь, сослуживцы просто уже достали меня, прося провести выступление короны в части». Думаю, если Юнми приедет, это будет хорошо и для меня, и для нашего плана. Прошу, поручи Хёбин организовать этот концерт». «Хёбин?» – удивляется бабушка. «Почему Хёбин?» «Я подумал, что это уровень Нуны», – с искренним выражением на лице отвечает Джоон. «Нужно будет согласовать мероприятие с командованием части. Может, даже с военным штабом в Сеуле. С агентством Юнми тоже нужно будет согласовать время выступления». Наверняка потребуются финансы. Это тоже нужно будет решать. Хюбин все это сможет сделать. Заодно сможет завести новые знакомства среди военных. А, Хальмани?» Бабушка снимает очки и задумывается, прикусив зубами кончик заушника. «Хорошо», – неспешно кивнул, наконец, говорит она. «Ты прав. Пусть это сделает Хюбин. Можно будет показать, что она беспокоится о невесте своего младшего брата. Я и скажу». «Спасибо, Хальмани!» – говорит он и довольно улыбается. «А что ты читаешь?» – спрашивает он и, подойдя к столу, наклонившись, читает вслух название на обложке. «История королевских династий Кореи». «Ого, какая серьезная вещь на ночь!» – уважительно произносит он и на мгновение задумывается. «Это случаем ты не родственников Юнми ищешь?» Вопросительно наклонив голову к плечу, интересуется он у бабушки. «Просто увлеклась», – кается та. «Мда?» – с недоверием в голосе произносит он и с сарказмом добавляет. «Надеюсь, мне повезет, и она не окажется королевских кровей». «Она не наследница», – успокаивает его бабушка. «В ней нет ни капли королевской крови». «Зачем ты тогда читаешь эту толстую книгу?» Родственные отношения иногда образуют очень причудливые сплетения. вздохнув, объясняет Муран. «Отслеживать их просто интересно само по себе. Чем-то даже порою напоминает детектив». «Не помню, чтобы это занятие мне когда-то нравилось», признается Дживон. «Это занятие для людей не твоего возраста», улыбнувшись, объясняет бабушка. «В твоем возрасте интереснее как раз сделать эти переплетения». Дживон снова задумывается на несколько секунд. «В ней точно нет ни капли королевской крови», Помолчал спрашивает он. Бабушка тоже несколько секунд молча смотрит на внука, задавшего вопрос. Не должно быть, отвечает она. Так нет или не должно? просит конкретики Джон. Не задавай глупых вопросов, недовольно отвечает бабушка. Ты уже не маленький, чтобы знать, что в книгах пишут не обо всем, особенно когда это касается высокородных особ. Ха! С легкой насмешкой выдыхает Джон и спрашивает: Хальмани! «Зачем читать такие книги, после которых все равно нет конкретики?» «Интересно», – снова отвечает бабушка, вновь берясь за книгу и добавляет. «Пусть не сразу, но кровь всегда себя покажет. И тогда можно догадаться, каких веточек не хватает в семейном дереве». Держа в руках закрытую книгу, бабушка внимательно смотрит на внука. «Но для этого нужно знать всю историю дерева», – сделав паузу, добавляет она. «Иди отдыхай». Говорит она задумавшемуся Джуону. Это развлечение для пожилых Аджум, которые хотят поиграть в детектива. Тебе завтра возвращаться в часть. Отдохни, внучок.